Эпилог. Алина Невская. Леди Этьен. Трубы завыли в морозный ясный день. Опавшая листва в парке покрылась сверкающим инеем, а камины прогревали не все помещения, отчего жители замка кутались в теплые вещи и старались надолго не оставаться в коридорах. Лана после стука вбежала в мои покои и кинулась готовить вещи. — Ваша светлость, — говорят армия на подходе. — улыбнулась девушка. Но счастье только промелькнуло на ее лице и тут же спряталось за проступившей грустью. — Надеюсь, они расквитались с тем, что управляло монстрами. — пробормотала я, спешно одеваясь. — Пойдешь со мной? — Конечно, миледи, только плащ захвачу. Я отпустила камеристку и подошла к окну. У стен было еще пусто, но на горизонте у скал виднелись точки всадников и флаги памяти всплыло то, как эти воины уходили в мертвые земли на месяцы, стараясь захватить земли, обустроить их для жизни, подготовить почву, так сказать. Они тратили огромное количество времени, чтобы навлечь на нас беду, и так мало времени им было нужно, чтобы добраться до проклятой башни и вернуться обратно. Надежду, что все получилось, я бережно хранила в сердце, стараясь не задумываться о том, что скорое возвращение могло означать и дурной исход. По лестнице с Ланой мы буквально сбежали, не обращая внимания на косые взгляды слуг и вынужденных жителей замка. Оказались на улице и поспешили к воротам. Ждать воинов у замка не было никаких сил. Лана спешила рядом, стуча зубами и ежась от каждого порыва ветра. «Тебе нужен плащ потеплее», — на ходу бросила я. «Займемся этим завтра же». «Спасибо, миледи. Говорят, эта зима будет холоднее. Ледники в океане богов почти до берега добрались». Я кивнула и остановилась, потому что в воротах показался первый всадник. Знаменосец в грязной одежде. Он пронесся мимо нас под повторный вой труп. Следом за ним ехал лорд Иэйтон. И, честно, я его узнала не сразу. Военный советник, а ныне главнокомандующий армии герцогства, выглядел постаревшим на двадцать лет. Исхудавший, с густыми синяками под глазами и впалыми щеками. Он увидел меня, отдал приказ остальным двигаться дальше, а сам свернул и остановил лошадь. «Миледи!» Лорд Эйтон кивнул и попытался спешиться. Нога застряла в стремени, он чуть было не свалился, но смог справиться с неудачей и оказаться на ногах. «Боги Хоран, что с вами произошло?» — охнула я, шагнув к мужчине. «Вам нужно показаться лиху». «Всем нам нужно, миледи», — закашлявшись, ответил он. «Но это, пожалуй, единственная плохая новость». «Не может быть!» — ошарашенный голос Ланы отвлек меня от военного советника. «Фан?» Я резко обернулась и открыла рот, потому что с тонконогой лошадки, которая остановилась рядом с конем лорда и Эйтена, сполз еще один знакомый мне человек, и это не было наваждением, не было иллюзии. — Фан! — взвизгнув, моя камеристка кинулась к парню, который выглядел еще хуже лорда и Эйтена, и повисла у него на шее. Конюх, который считался мёртвым, с трудом устоял от врезавшейся в него девушки и обнял её дрожащими руками, погладил по спине и покачнулся от порыва ветра. «Боги, это чудо!» Я несколько мгновений следила за рыдающей и выглядывающейся в лицо возлюбленного служанка а потом, если фан тут живой, настоящий, то и... И я вскинула взгляд, судорожно пытаясь найти еще одного человека. Мужчину, которого также записали в мертвецы. Роналд. У меня подогнулись колени ослабели руки, потому что я нашла его. Нашла! Герцог спешил к нам, покачиваясь на ветру, худой до ужаса, бледный, как сама рамет с такими мешками под глазами, что в них можно было бы хранить все зерно, присланное завиля. Роналд!» Я кинулась к мужу, желая удостовериться, что все это не сон. Он поймал меня в объятия, покачнувшись при этом от слабости. «Боги!» — пробормотала я, ощупывая его лицо взглядом. «Что с тобой случилось?» «Что? Выгляжу не как в лучшие свои дни?» усмехнулся он и кашлянул. «Просто ужасно выглядишь!» Улыбнулась я, а на глаза навернулись слезы. «Живой! Боги, живой!» «А ты выглядишь просто прекрасно, моя дорогая жена!» «Что я пропустил?» «Да много чего!» Нервно всхлипнула я. «Но поговорим об этом потом, а то отдых в мертвых землях что-то плохо на тебе сказался. Пойдем, отведу тебя к лиху!» Роналд усмехнулся, но вместо того, чтобы позволить увести себя с промозглого ветра, наклонился и с жадностью поцеловал меня. Вьюга диким зверем завывала за окном, билась в стекло с такой силой, что оно дрожало. Но в кабинете было тепло и уютно. Я забралась в кресло с ногами, стараясь дочитать письмо и не отвлекаться на мужа, который сам возился возле камина и решил все наши запасы древесины израсходовать?» — рассмеялась я, не в силах сосредоточиться. «Эта зима холоднее всех предыдущих», — с усмешкой отозвался он, бросив на меня взгляд. «Он выглядел уже куда лучше. Два месяца лечения индовиром курировал лично лих. Да, мой муж почти оправился от того, что произошло в мертвых землях, но все еще не желал говорить со мной об этом». О тех ужасах, с которыми столкнулись выжившие, я узнала от лорда и Эйтона. Военный советник не стал щадить мои чувства, когда я прямо спросила его о том, что произошло во время похода. Хоран рассказал мне и о монстрах, и о кошмарах, и о том, как часть армии была сожрена у них на глазах, и о заточении в подземелье, где их всех истязали настолько реальными кошмарами и ужасами, что мужчины посещали мысли о том, что лучше бы он умер от клыков и когтей. Это бы доставило ему меньше страданий. Да, от лорда и эйтона я об этом узнала, а Роналд молчал. Он мало говорил сразу после возвращения, больше расспрашивал и слушал. Слушал о том, как лорд Мануа попытался захватить замок и как поплатился за это своей жизнью. Злость и восхищение, с которыми на меня тогда смотрел муж, были лучше любых слов. Он слушал о том, как Калет расстался с жизнью, а Тейрен с короной. А когда я сообщила ему главную новость, Роналд нарушил все указы лихо, вскочил с кровати и подхватил меня на руки. Закружил, будто наслаждаясь моим визгом, а потом бережно поставил на пол и медленно приложил ладонь к животу. А сейчас мы находились в моем кабинете. Роналд возился с камином, а я сжимала в руках письмо от Шарлин и с улыбкой следила за действиями мужа. «Прекрати так на меня глазеть!» Усмешка мелькнула на его губах, герцог выпрямился и прошел к пустующему креслу. «Лучше расскажи, что там пишет наша новая королева». «Да что пишет!» Я с трудом смогла оторвать взгляд от мужа и сосредоточиться на письме. «Она возмущена и зла!» Говорит, что в замке все только и пытаются, что давить на нее и влиять. Говорит, что все считают ее тупоголовой девицей, которой легко манипулировать. Она Тосье Зонтириса пригласила, говорит, что он помогает ей сохранить спокойствие. «Боги!» — Роналд закатил глаза. «Они что, не помнят, какими были другие, Флемур?» «Видимо, позабыли», — усмехнулась я. Пишет, что ходят слухи, будто в Священном Граде какие-то перемены. Слишком много новых лиц среди храмовников и магов. И говорит, что скоро подаст заявку на смену названия королевства. Надеется, что новые храмовники будут посговорчивее «До сих пор не могу поверить, что ты смогла надавить наград в этом вопросе», — покачал головой мой муж. «Ориент, надо же!» Если мы хотим перемен, менять надо все. Пожалуй, я плечами, пробегая взглядом по ровным строчкам. Не таким ровным, конечно, как у Адель, но и справедливости ради младшая принцесса никогда не держала в руках перо. А про Тейрена что-то есть? не после суда богов его никто не видел. Да и Священный Град не сообщил, какое наказание назначили ему боги. «Надеюсь, что эта погонь больше никогда не выползет мир». «После суда богов-то?» — хмыкнул герцог. «Сильно сомневаюсь». «К слову о богах», — рассмеялась я, тряхнув письмом. «Шарлин пишет, что они к ней явились после коронации, как к признанному монарху. Она чуть сознание от страха не потеряла». Роналд поддержал мой смех. «Ну, в чем-то я ее даже понимаю». Он резко посерьезнел и отвел взгляд. «Может, обсудим это?» Без особой надежды поинтересовалась я. «Успеется!» — привычно отозвался Роналд и встал. Вновь шагнул к камину. Тени от пламени заплясали по его лицу. «А, и Шарлин согласилась помочь леди Акеаме!» — произнесла я, найдя глазами нужную строчку. «Так что твой долг перед баронессой будет выполнен». «Это хорошая новость!» «Роналд!» Я рывком встала из-за стола, шагнула к мужу. «Посмотри на меня!» Он медленно повернулся, в глазах читалась печаль. «Поговори со мной! Расскажи мне все! Я же рассказала тебе!» Муж протянул руку, чтобы обнять меня, но я увернулась. «Нет! Вначале ты мне все расскажешь, и мы решим эту проблему!» «Алина, я в порядке», — слишком уж убедительно отозвался Роналд. «Просто нужно время. Весь тот ужас, который все мы пережили, не может не оставить отпечатка. Просто позволь мне обнять тебя и нашего ребенка». Я вздохнула. Он ткнул меня в то, от отчего я отбрыкнуться не смогла. И уже через мгновение я оказалась в крепких родных объятиях. Уткнулась носом ему в грудь и пробормотала. Я переживаю. Это лишнее, — прошептал он мне в макушку. Мне намного лучше. И в этом только твоя заслуга. Лихо обидеться. А мы ему не скажем. Я услышала, как Роналд улыбается и эта улыбка говорила о его состоянии куда больше слов. «Я виделась с Рамет, — не впопад произнесла я. Ездила на днях в храм. У богов что-то произошло, не знаю толком что, но богиня смерти выглядела раздавленной, если это вообще уместное описание для бога». «Они тоже там были», — неожиданно произнес герцог. «Я видел Рамет в мертвых землях. Что бы они там ни сделали, это спасло всех нас. Это они уничтожили то, что управляло монстрами. Они разрушили башню. Так что теперь я могу с гордостью говорить, что сама смерть спасла меня». Я недоверчиво подняла глаза и встретилась взглядом с мужем. «Он видел рамен?» Значит, боги и впрямь пришли людям на помощь. Кто бы ни жил в той башне, его больше нет, как и чудовищного строения, как и монстров. Это ли несчастливое завершение всей этой истории? — Значит, в следующий раз съездим в храм вместе, — наконец произнесла я. — Нужно поблагодарить Рамит за твое спасение. Герцогиня, которая дружила со смертью. Насмешливо протянул мой муж. Ты не перестаешь меня удивлять, Алина. То ли еще будет, рассмеялась я и охнула, потому что, кажется, ребенок только что первый раз спнул меня. Ну, или это была просто судорога? Миледи, заявка от лорда фронтье Мальчишка в алой рубашке ворвался в мой кабинет без стука и напоролся на недовольный взгляд. ой простите Я опять не постучал. Простите. Он низко-низко несколько раз поклонился, стараясь загладить вину Положи на стол. Вздохнула я, закатив глаза. Я иногда жалела, что решила набрать помощников из простолюдинов. Иногда они забывали об элементарных вещах. Ну да ладно. Сейчас не на этом стоит заострять внимание, а на заявки, которую подал глава банка. Я обещала, что фонд помощи будет рассматривать его заявки и заявки его клиентов вне очереди. Мальчишка опять поклонился и поспешил сбежать, чтобы больше меня не злить. Потянувшись за заполненной формой, я вначале взяла веер, открыла его и пустила себе в лицо волну воздуха. Уф. Лето было не просто жарким, а нестерпимо жарким. Дышать полной грудью удавалось только по вечерам. А днем наступала такая духота, что дамы в корсетах то и дело падали в обморок. — И чем же мы можем помочь вам, лорд фронтье пробормотала я, пробегая взглядом по написанному. Хмыкнула, потрясла небольшой серебряный колокольчик, стоящий на краю стола, и выпрямилась. Хотелось сбежать в замок как можно скорее, скрыться за каменными прохладными стенами, Или хотя бы отдохнуть возле журчащего каскада. Но работа фонда еще не была оптимизирована, и я просто обязана была присутствовать тут, чтобы научить всех действовать слаженно. Уже потом я назначу управляющего, передам дела. Миледи. После короткого стука в кабинет заглянула моя помощница. Невысокая девушка с редкими черными волосами и ясным взглядом голубых глаз. карте В резиденции лорда фронтье завелись крысы. Найди того крысолова, с которым мы заключили договор, пусть отправится как можно скорее. Хорошо. Девушка кивнула. Что-то еще? Нет, иди. Я дождалась, пока за ней закроется дверь и вернулась к разбору заявок. Специально подготовила себе несколько ящиков, чтобы отсортировать срочное от сверхсрочного и капец какого срочного. От дней жалоб мы отказались еще весной. Тогда же открыли фонд. И теперь я раз в пять дней стабильно каталась -то в Товкоен, чтобы разобраться с делами. Вначале было тяжело. Очень. Никто не понимал, чего я хочу и как это все правильно сделать. Но, как сказал Орик, главное найти помощников. И в этом он был прав. Медленно, но верно. Набрался штат сотрудников, которые знали свою задачу и исправно с ней справлялись. Выползла я из выкупленного здания уже в вечернюю прохладу. В центре площади шумел фонтан. Тот самый, на котором когда-то сидел расстроенный циклоп. Улыбнувшись воспоминаниям, я придержала уже неприлично большой живот и поползла в сторону кареты. Поясница ныла, жутко хотелось лечь. Но я на упрямстве продолжала ездить-то в Каен, убеждая Роналда, что без меня там пока ничего не работает так, как надо. Сказать, что герцог был недоволен этим, ничего не сказать. Но он мирился с моими желаниями. Только вздыхал время от времени и грозился, что если я буду и дальше так себя вести, он опять уйдет в долгий поход в мертвые земли. Естественно, шутил. Но делал это с таким грозным лицом, что становилось страшненько. Стоило карете покачнуться и остановиться у главного входа, как мне на колени медленно спланировало появившееся из воздуха письмо. Вскрывала и читала я его уже на ходу. Сопнулась, охнула и резко развернулась, меняя направление. «Орик! Орик!» Я буквально ворвалась в покой чародея из Гулкина, размахивая письмом. Да так и застыла, отметив, что, несмотря на поздний час, двоедушник был одет в плаще и сапоги а у двери стоял небольшой закрытый чемоданчик. «Ваша светлость!» — колдун поклонился мне. «Что-то стряслось?» «Да», — пробормотала я, переводя взгляд с чемодана на Орика и обратно. «Корабль добрался до материка, о котором вы говорили. Начинаются переговоры». я растеряла всю радость, которая неслась к двоедушнику. «Вы куда-то собираетесь?» — Да, миледи, я завтра уезжаю. С виноватой улыбкой отозвался он. — Как? У меня брови взлетели. — Завтра? — но как же мое предложение вам? Вы обещали подумать. — И я подумал, ваша светлость, — кивнул Орик. — Я тронут вашим предложением. Но место придворного мага не для меня, простите. Я желаю свободы. И сейчас, когда вы уже не нуждаетесь в учителе, А индовир могут производить и без меня. Думаю, я отправлюсь в путешествие. — Орик, вы всегда мне нужны как друг, — пробормотала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. — Я тронут ваша светлость. Чародей из Гулкина прижал руки к груди. — Но я принимаю ваше решение, — добавила я, проглотив комок, ставший поперек горла. — Пусть ваше решение и кажется мне поспешным. Знаете, что мы всегда будем рады, если на пороге этого замка появится один волк с человеческим взглядом. Орик улыбнулся. — Благодарю вас, миледи. Я тоже надеюсь, что однажды дороги вновь переведут меня в герцогство, и я смогу выслушать очередную вашу чудаковатую идею, а потом с наслаждением наблюдать, как она воплощается в жизнь. Я рассмеялась, а чародей из Гулкина прищурился, и зрачки его запульсировали. «Со мной что-то не так?» Насмешливо уточнила я, понимая, что маг меня только что просканировал. «Просто решил убедиться», — покачал он головой. «Вы и ваш малыш здоровы». «Орик», — я запнулась. «А вы знаете пол ребенка?» «После вашей проверки?» «Да», — он кивнул и хитро усмехнулся. «Хотите узнать?» «Нет». Я качнула головой и широко улыбнулась. Чародей из Гулкина принял мой ответ. Мы перебросились еще несколькими репликами, и только под конец, когда я уже собиралась уходить, двоедушник окликнул меня. «Миледи?» «Да. Если вы решите вести дела с народами с другого материка, будьте осторожнее с двоедушниками». Я нахмурилась, не понимая, почему Орик так категорично отзывается о тех, на кого он чем-то должен быть похож. просто поверьте мне — попросил чародей из Гулкина. «Хорошо». «Хорошо». Эхом отозвался он и облегченно выдохнул. Выходила я из его комнаты, беспокойная предупреждением. Наверное, нужно было расспросить о причинах его суждений. Вряд ли Орик стал бы скрывать от меня причину, но что-то остановило меня. Я просто поверила ему на слово и для себя решила, что если все срастется и герцогство наладит торговлю через море, то с двоедушниками мы никаких сделок заключать не будем. Чувствуя себя выжатой до я еле добралась до спальни, толкнула дверь и обнаружила сидящего на подоконнике у открытого окна Роналда. — Так и знал, что ты придешь сюда! — усмехнулся герцог, встретившись со мной взглядом. — Черт! Протянула я, борясь желанием стукнуть ладонью по лбу. «Опять забыла, что у нас общая спальня, да?» Усмехнулся муж, спрыгивая на пол. Сейчас он выглядел как раньше. Все метки, оставленные пережитыми ужасами мертвых земель, стерлись. Это вновь был человек, которому я отдала свое сердце и внутренне, и внешне. «Да», — выдохнула я, усмехнувшись, «голова дурная сегодня». «Ну, не ты одна сегодня выбрала эту комнату», — усмехнулся Муш и кивнул в сторону трильяжа, на котором, по идее, ничего не должно было быть. Но было. Возле зеркала стояла аккуратная деревянная коробочка, перевязанная широкой алой лентой. «Что это?» — я шагнула к трильяжу, взяла в руки шкатулку. «Я не стал открывать то, что предназначалось тебе», — пожал плечами Роналд. Но, судя по тому, что появилась она просто из воздуха, отправитель знал, где находится твоя спальня. Хмыкнув, я дернула за край ленты, сняла крышку и первым делом достала из нее свернутый лист. — Дородов осталось не так долго, дорогуша. — Удачи тебе и твоему младенцу. Передавай, что тетушка Адель будет гордиться им или ею в любом случае. Я усмехнулась, удивленная вниманием, которое решила уделить нам младшая из Флемур. Убрала лист и вытащила из коробочки небольшую резную погремушку, раскрашенную в яркие радужные цвета. «Ого!» — Роналд кивнул. «И кто это раньше времени шлет подарки?» «Адель». «Неожиданно!» — признался герцог. А потом пожал плечами и протянул мне руку. «Как твоя поясница?» «Массаж?» «О, да!» — простонала я, прикрыв глаза от предвкушения. «Мне кажется, именно о нем я мечтала весь день». Роналд рассмеялся и притянул меня к себе. «Тогда стоит поискать в этот раз дорогу в нашу спальню, Алина». Конец. Книгу читала Личия Светлая.